Глава 14. Как прошел твой день в саду? Поинтересовалась я у Макса, когда забрала его из группы. Он устроился на заднем сиденье в детском кресле, а я сидела спереди на пассажирском кресле, рядом с водителем, и разговаривала с мальчиком, повернувшись в полоборота. Он сперва удивленно на меня посмотрел. Видимо, прежняя няня не расспрашивала его о подобном. Я решила подбодрить его доброжелательной улыбкой. И он ответил мне точно такой же, подробно и обстоятельно рассказав мне, чем он занимался в детском саду. Но какой же он все таки взрослый мальчик, настоящий маленький мужчина. «А еще нам нужно сделать поделку», — уныло заметил он. «Но я думаю, мы поедем и купим ее в магазине». «Как это купим?» — не поняла я поделки на то и поделки, чтобы их делать своими руками. «Папа говорит, что так никто не делает, это просто трата времени», рассуждал мальчик, все больше удивляя меня. «Тем более мне нужно заниматься английским. Насчёт английского я даже поспорить не смогла, но решила уговорить Максима заняться поделкой самому». «Знаешь?» – заговорщическим тоном заговорила я. «Ты же можешь сделать какую угодно поделку, из любых материалов, природных или покупных!» «Но надо мной все будут смеяться», — засомневался он, а потом пояснил, когда я непонимающе нахмурилась. «Никто из мальчиков и девочек не будет делать сам поделку». «Ты точно уверен или просто так думаешь?» «Не знаю», — неуверенно протянул он. «Просто я думаю, что все купят поделки». Тогда твоя будет самая лучшая, потому что самодельная». Глаза Максима загорелись азартом. То ли я его настолько зарядила своим энтузиазмом, то ли он просто устал от своего однообразного насыщенного расписания. Одним словом, мальчик уцепился за возможность заняться чем-то новым. Мы долго обсуждали варианты поделок, которые, конечно же, были приурочены к новогоднему празднику. Я знаю, что мы сделаем, воскликнул он, когда мы приехали в магазин, чтобы купить материалы для поделки. Это будет огромный фургон с лампочками, которые привозят колу. Смотри, вот тут такой продается. Только лампочек не хватает. Давай их приклеим. Отличная идея, Макс. Хватай, грузовик. Поддержала я его. Мы взяли машину, нашли к ней подходящие лампочки и пошли на кассу. Дома успели и поделку сделать, и английским позаниматься, и даже перекусили вместе. Саша вернулся после работы домой в привычное время, поздоровался с нами и пошел сначала к себе, а потом ужинать. Я с трепетом ожидала его возвращения в гостиную, а потом, когда увидела, что Максим занялся своими делами, и не нуждается в присмотре, не выдержала и решила отправиться на кухню. На подходе услышала, как работает кофемашина. Судя по всему, Саша уже поужинал и собрался выпить чашечку кофе. Я лично кофе вечерами перед сном не пила, но кто я такая, чтобы судить чужие привычки? Зашла в кухню и обомлела. Как-то не ожидала увидеть хозяина дома в сером домашнем костюме. Хотя что здесь необычного, если так подумать? Но мне все равно было привычнее видеть его в деловых костюмах, а не таким домашним, как сейчас, с все еще влажными после душа волосами, в тонком свитере с V-образным вырезом и домашних штанах. Под лицу все к лицу, подумала мне, и я, не став больше ждать, обозначила, наконец, свое присутствие, шагнув в кухню из арки. «Как вы без бесшумно находите, Алина?» — заметил Саша, посмотрев на меня с улыбкой. «Вы шпионкой не подрабатывали?» «Пока еще нет. Не приходилось». Подхватила я его шутку, стараясь не пялиться на волоски и мускулистую шею, видневшиеся в вырезе его кофты. «Но если мне поступит предложение от спецслужб, придется вам искать другую няню». «Почему это?» Поднял он бровь с лукавой улыбкой. «Кстати, хотите кофе?» «Нет, кофе вечером я не пью. Но я налью себе чая. Если вы не против, а что касается вашего вопроса, разве вы сможете соревноваться по зарплате со спецслужбами?» «Конечно, не против, я даже сам поухаживаю за вами», сказал он и вытащил кружку для чая из ящика чтобы вы даже не думали о том, чтобы сменить работу. Какой еще работодатель будет сам так за вами ухаживать? Это не сравнится ни с какой зарплатой, продолжал он поддерживать нашу шутливую беседу. Налил мне чая и усадил за стол. Даже предложил конфеты в красивой яркой коробке. Вот уж действительно гостеприимство, высший класс. Думала ли я, заходя на минуту на эту кухню, что мы будем вместе с Александром Баженовым пить вместе кофе и чай, сидя за одним столом. Кстати, о зарплате. Потупила я взгляд. А потом снова его подняла, чтобы встретиться с наблюдающими за мной глазами Баженова. Помните, что вы говорили мне об авансе? Мне очень не хочется торопить вас, но мне необходимо поправить свое финансовое положение. У нас накопилось много долгов. «Не нужно ничего объяснять», — сухо перебил он меня, приняв деловой тон и беря телефон со стола. «Конечно же, я перечислю вам деньги». «Спасибо», — поблагодарила я, переживая, что все испортила своей просьбой, а ведь так хорошо сидели. Но, к счастью, Саша отложил телефон и вообще забыл о денежном вопросе, переведя тему на Максима и его занятия. «Я пойду, спасибо за чай». Хотела я было встать, подумав, что заняла слишком много времени Баженова. Вдруг он еще работать собрался. По моему опыту, многие деловые люди не расстаются с ноутбуком даже дома и работают днями и ночами. Саша показался мне именно таким человеком. Недаром же он пил кофе. Скорее всего, хотел взбодриться перед ночной работой. А тут я со своими шуточками и просьбами дать денег. «Это вам спасибо за компанию, Алина. Заходите еще, сказал он, а потом закончил фразу. «На чай можете идти укладывать Максима. Ему уже пора спать».